Глава 29 Выйдя замуж, Виктория Павловна Салкина быстро родила сына Веню. Ее отец, новоиспеченный дедушка Павел Николаевич, был недоволен и именем младенца, и зятем. Вика скоропалительно оформила брак с Петром Рыжовым, чем очень расстроила отца. Галя появилась на свет спустя немало лет после брата. И хорошо помнила деда, сердитого старика, который любил Веню и не обращал внимания на внучку. Если она подходила к деду, тот сердито ворчал. «Удались, подлиза! Виктория, убери ее! Надоело! Не могла мне еще одного внука родить! Зачем девка в семье?» «Папа, у вас тоже мальчиков не получилось!» — отбивалась Виктория. Дед обычно замолкал после этих слов. Но один раз он вдруг ответил дочери. «Это мать твоя не постаралась, поэтому фамилия наша исчезнет». «Веня записан как Салкин», — напомнила дочь. «По вашему желанию. Петя спорить не стал, а мог. Зря вы моего мужа не любите». Павел Николаевич заорал. «Тьфу! Вот уж убила бобра! Петр Сегизмундович откопала урода, еврея!» «Папа!» – остановила его Виктория. «Мы живем в СССР, не в Америке, где негров угнетают. В нашей стране не обращают внимания на и цвет кожи. И Петя не иудей. Он из семьи Войтецких. Ты об этом прекрасно знаешь. Родители его – поляки. Записали ребенка как Рыжова. С этой фамилией можно спокойно жить. Заплатили в ЗАГСе и получили метрику». «Ты сама себе противоречишь», — язвительно сказал отец. «Если, как ты утверждаешь, никто у нас не смотрит на национальность, зачем фамилию менять? Рыжову жить спокойней?» «Войтецкий он! Да мы в восемнадцатом году из таких поляков кровь выпускали. Загонишь их в лес и готово!» Мама закатила глаза, но промолчала. Гали тогда исполнилось то ли восемь, то ли девять лет. Она целый день думала о словах старика, а потом вечером спросила у мамы. Что такое кровь из поляков выпускать? Виктория Павловна, скорая на руку, отпустила дочке под затыльник. Не смей подслушивать разговоры взрослых. Дед громко говорил, стала оправдываться Галочка и получила от матери новую затрещину. Через несколько лет после той беседы Павел Николаевич заболел. Лежал он дома, непривычно тихий. Перестал злиться на внучку, которая изредка по приказу матери заглядывала к нему в комнату и спрашивала. — Дедушка, как вы себя чувствуете? — Не жди, не умру. Господь еще не скоро меня приберет, — раздавалась в ответ. Галя, которая сначала состояла в октябрятах, а потом стала пионеркой, после этой фразы быстро уходила. Всем известно, что Бога нет. Да не стоит спорить со стариком. Но один раз, задав традиционный вопрос, она услышала. «Чего в дверях маячишь? Заходи, посиди со мной». Галя поразилась, но выполнила его просьбу. Примерно четверть часа они со стариком провели молча. Потом он велел. «Ступай». На следующий день мать приказала дочке. «Как придешь с занятий, иди к деду. Газету ему почитай. Он вчера сказал, что от твоего присутствия ему стало легче». Галина привыкла слушаться маму. Та после смерти мужа стала единственной кормилицей семьи. С утра до ночи сидела в ЗАГСе, которым заведовала. Боялась потерять хорошее место. Девочка стала проводить время с дедушкой. А вот веник старику старался не заходить. Если мать выговаривала сыну: имей совесть, поговори с дедом, ему скучно. То юноша отвечал: Да-да, сейчас! И на том все завершалось. Властная Виктория, которая воспитывала детей с помощью крика и затрещин, потеряла свое влияние на Вениамина. Он вырос. Мать хотела, чтобы сын стал доктором. А он, вопреки ее воле, отнес документы в вуз, где готовили киноактеров. И, о удивление, его туда приняли. Виктория разозлилась на непослушное чадо и заявила. «Мне еще пять лет тебя кормить. Решил, что я всю жизнь ломаться буду, лентяя содержать. Раз школу окончил...» Изволь деньги в семью приносить. Веня счел ее требования справедливым и стал работать после занятий уборщиком в парикмахерской. Драя полы, парень смотрел на мастеров, потом сам попробовал себя в роли цирюльника. Неожиданно выяснилось, что у него талант. Студент стал ходить по домам, оброс клиентурой. Он помогал матери, отдавал ей почти весь заработок, выносил мусор. Мыл деда, переодевал его, но общаться с ним не желал. Как-то раз брат увидел, что Галя выходит из комнаты старика и поинтересовался. «Уже не боишься его?» «Нет», — удивилась та, — «дедушка не страшный. Я читаю ему газеты. Он молчит». Веня скорчил рожу. «Ничего, скоро заговорит. Как начнет воспоминаниями упиваться, принимайся...» «Кашлять и чихать, тогда он тебя выгонит. Очень за свое здоровье боится. Не хочет заразиться». «Хорошо», – пробормотала девочка. Она не поняла, почему Веня дал ей столь странный совет. Иногда к деду приходили друзья. Имен их Галя не знала. Они обращались друг к другу по фамилии. Девочка запомнила, что один Леонтьев, другой Герасимов. Остальные в ее голове не удержались. Они заходили иногда поодиночке, но чаще вдвоем. Приносили бутылку, закуску, сидели несколько часов и уходили. Приятели и дед жили в одном доме, правда, в разных подъездах. У них были семьи, дети, внуки, но общих праздников они никогда не устраивали. Вместе ничего не отмечали. Однажды, незадолго до 7 ноября, Дед крикнул из своей комнаты. «Галька, а ну свари мне картошки!» Внучка попросила. «Можно через десять минут?» «Чем таким серьезным ты занимаешься, если не можешь отвлечься?» разозлился старик. «Заголовок пишу красивый для классной стенгазеты», объяснила Галя. «Герои гражданской войны. Мы к празднику всегда такую выпускаем». Дедушка неожиданно заинтересовался. Ишь ты, чьи фамилии упоминаешь? Книга такая есть, ответила Галя. Из нее их беру. В ней рассказывается о подвигах. Дай поглядеть, скомандовал Павел Николаевич. Внучка принесла том. Старик его полистал и швырнул на пол. Вранье! Не герои они вовсе. Вот мои товарищи, да. Но только мы живы. А чтобы тебя признали героем, надо помереть. А тех, о ком в дурацкой книге рассказано, убили по их же глупости. На этого глянь, старик ткнул пальцем в одно фото. Вот уж понаписали. Погиб, сражаясь с белогвардейцами, когда собирал разведданные. Ха! Ванька к кухарке пошел ночью. Не терпелось ему. Говорил я дураку, не лезь туда, в деревне белые, сиди тихо. Потом с бабой повеселишься. Утром Беляков выгоним и делай, что хочешь. А нет, идиот никого не послушал, в окно к поварихе залез. Думал, там его шлюха спит. А в комнате оказался офицер, он Ваньку пристрелил. Наш командир скумекал. Если узнают, зачем парень в дом, набитый белогвардейцами, залез, то старшему в группе оторвут. И живо доложил наверх, что отправил Коломенского в разведку, и он геройски погиб. Галя открыла рот. «Дедушка, ты знал Ивана Сергеевича?» «Да и остальных, кто в книге упомянут, тоже». Рассмеялся всегда угрюмый дед. «Писателя, который ее сочинил, тоже. Мы все вместе служили в гражданскую, а потом в НКВД работали. Писака слабак два раза на расстрел сходил, потом заболел, слишком грамотный был, стишки строчил про любовь. Его отправили в газету работать, потом он писателем стал. Но мы с ребятами знали, Здоров прозаик, как молодой бык. Он кого-нибудь расстреляет, потом в лес подальше уйдет и плачет. Жалко ему врагов народа было. Не герой он вовсе. А те, о ком он настрочил, дураки. Вот мы с парнями.